Глава 10. Вскоре после выздоровления Миши бабушка задумала повести его для укрепления здоровья к целебным ключам Кавказа на горячие воды. Туда же из своего имения, находившегося у самых границ Чечни, должна была приехать бабушкина сестра Екатерина Алексеевна Хастатова. Для окончательного решения этого вопроса и выяснение всех подробностей бабушка просила приехать к ней брата Афанасия, с которым советовалась во всех трудных случаях. Дядя Афанасия, любимый дед Мишеля, имел характер веселый и решительный. Прибыв в Тарханы, куда он выехал немедленно по получении бабушкиного письма, он выслушал внимательно бабушкины планы и отнесся к ним с полным сочувствием. После этого все обитатели Тархан, которым предстояло отправиться в дальнюю дорогу, обступили дядю Афанасия с расспросами. Бабушка волновала нынешнее состояние охраны путешественников. Миселлев интересовался состоянием кавказской медицины. Христина Осиповна смертельно боялась попасть в плен к туркам. А Миша спрашивал только об одном, когда они выйдут. Афанасий Алексеевич быстро отогнал грозный призрак турецкого плена от Христины Осиповны, обещал достать для МСЛВ номер журнала, где говорится о кавказских водах, и предложил Мише подраться с ним на кулачках, чтобы определить, достаточно ли он силен для такого длинного путешествия и сможет ли защищать бабушку от черкесов. Мишель отнесся к этому предложению с величайшей готовностью и уже стал было в оборонительную позу, но начать сражение бабушка не позволила. Разрешив все вопросы, Афанасий Алексеевич велел заложить сани, чтобы ехать к соседям играть в карты. А пока лошадей закладывали, бабушка успела спросить его насчет Машеньки, Агашеньки и Варюши. Машенька, Агашенька и Варюши были племянницами бабушки Афанасия Алексеевича, и, пожалуй, жалко было бы не прихватить их с собой к целебным водам Кавказа. Тем более, что по всем двунадесятым праздникам они непременно приезжали поздравить бабушку. Афанасий Алексеевич тотчас подтвердил, что, конечно, жалко, и что необходимо показать Кавказ и Машеньке, и Агашеньке, и Варюше, и уехал играть в преферанс.